Глава восемнадцатая Посмотреть спектакль и оценить игру актёров Элларии так и не удалось. Разговоры в их ложе не прекращались ни на мгновение. Её о чём-то расспрашивали, рассказывали сами или подшучивали друг над другом. Девушка чувствовала себя словно в центре весёлого урагана под названием «Семейство Хайвер». Во время антракта к ним в ложу набилось ещё больше народа, жаждущего засвидетельствовать своё почтение, а заодно узнать, кто такая Элария. И с лёгкой подачи Торы Марис и Хайвер, говорящую повысили до статуса «невесты Шаана». «Только этого мне не хватало», — всполошилась Элария, искоса посмотрев на невозмутимое лицо стоявшего рядом мужчины. «Проблем потом не оберёмся». «И когда же свадьба?» полюбопытствовал один из гостей, впившись в пару цепким взглядом профессионального мастера допросов. «Когда мы посчитаем нужным», отрезал Шан, и настаивать никто более не решился. Зато переключились на саму Эларию. «Я вас раньше не встречала», сообщила одна из тор, точно обвиняя в этом девушку. «Чем вы занимаетесь?» «Работаю в Королевском архиве», ответила говорящая, стараясь не рассмеяться. Над любопытной особой висело привидение, карикатурно её копирующее. «Да?» — пренебрежительно протянула Тора. «И кем же вы работаете?» «В данный момент помогаю каталогизировать библиотеку Столичной Академии Магии». «Хорошее дело!» — довольным тоном протянул министр Хайвер и многозначительно посмотрел на сына. Этого мимолетного взгляда хватило, чтобы понять «он знает о Даре и Вернее, догадался после её слов. «Паника, паника!» Она захлестнула девушку с головой, заставив оцепенеть и не давая толком дышать. Почувствовав, как напряглась говорящая, Шан перехватил её полный ужасов взгляд, направленный на его отца. Маг как бы невзначай изменил положение тела, скрыв девушку от посетителей. «Тише, всё хорошо», — прошептал на грани слышимости. «Верь мне». И Элария действительно верила ему, но не его отцу. У Тавира Хайвера не было ни одной причины, чтобы защищать говорящую, а не использовать в своих целях. Но он не захочет идти против сына, вдруг подумала она, стараясь привести дыхание в норму. «Значит, нужно подписать тот контракт». «Элария», — позвал её Шан, успокаивающе поглаживая по спине. «Я подпишу контракт», — выдохнула она. «А ты...» Поговорим об этом позже. Шаан нахмурился и недовольно покосился на пребывающего в благодушном настроении отца. Дальнейшее пребывание в театре прошло для Илларии немного нервно. Ей хотелось быстрее уйти, но сделать это раньше окончания спектакля не было возможности. И пусть она совершенно не следила за представлением, актеров обижать некрасиво. Да и молчаливая поддержка Шаана немного успокаивала. «Если подумать, министр Хайвер должен был знать не только о происходящем в Академии, но и о планах Шана найти говорящую», — размышляла Элария, краем уха слушая, как Тора Мариса вновь шутливо отчитывает старшего сына. «И сегодня он понял, что говорящая нашлась. Значит, Шан ничего не рассказывал ему обо мне». Девушка с благодарностью посмотрела на своего спутника, почувствовав, как внутри всё наполняется чем-то светлым и радостным — Даже контракт больше не казался ловушкой, а лишь способом обезопасить себя и своё будущее. «Ну вот, я совершенно упустила, что происходило на сцене». Сокрушалась Тора Мариса, когда актёров в финале вызывали на сцену бурными овациями. «Неудобно-то как?» «Ничего страшного», — успокоил её супруг. «Послезавтра можем ещё раз посетить этот спектакль. Пусть считают, что нам очень понравилось». «Без меня», — предупредил Нейкеал. «Я занят». «Ты всегда занят», — отмахнулась Тора Мариса. «Может, получится Диляра вытянуть?» «Только если вместе с Мольбертом», — хмыкнул Шан и пояснил иларии «Это мой младший брат, художник и затворник. Выйти в свет для него смерти подобно». «Возможно, он просто не любит, когда вокруг много людей?» предположила говорящая. «Он с детства такой нелюдимый» с сожалением в голосе подтвердила Тора Мориса. «Хорошо, хоть нашего общества не чурается. Просто знает, что мы с Шаном всё равно его вытащим, в какую бы нору он ни забился», — хохотнул бравый генерал, не забыв проводить заинтересованным взглядом прошедшую мимо них эффектную Тору. Элария успела заметить, что и сама Тора проявила любопытство к статному военному. В принципе, говорящая могла понять незнакомку. Старший брат Шана был не только красивым, но и харизматичным человеком. А этот голос с чувственной хрипотцой, подумала она и еле сдержалась, чтобы не захихикать. Представила, как бы забывала от восторга Мерида, увидеть она этот обращик мужественности. «Я отвезу Эларию домой», — словно что-то почувствовав, сказал Шаан, помогая девушке надеть пальто. «Может, завтра приедете к нам на обед?» — предложила Тора Мариса. «Я буду рада пообщаться с Элари в более спокойной обстановке». Говорящая почувствовала себя неуютно. Нужно было отказаться. Ей хотелось провести день с кузиной, отдохнуть и упорядочить мысли, вновь пережить этот немного сумасшедший вечер, чтобы не наделать глупостей в дальнейшем. На помощь пришёл Шан, отговорившись срочными делами. «Возможно, на следующей неделе» предложила девушка, заметив огонёк разочарования в синих глазах Торы Хайвер. Распрощавшись, Шан и Элария уехали. Около дома остановились практически у самого подножия лестницы, но говорящая не спешила покидать машину. Раз уж решила принять предложение ледяного мага, то не стоило откладывать дело в долгий ящик. «Я подпишу контракт», — вновь сказала Элария. Торговая улица переливалась разноцветными огнями, Несмотря на позднее время и холодную погоду, покупателей и праздно шатающихся хватало до сих пор. «Если это из-за отца?» — начал Шан, но его перебили. «Из-за него в том числе», — призналась говорящая. «Но именно этот случай помог мне окончательно убедиться в твоей частности», — увидев непонимающий взгляд, пояснила. «Я не сомневаюсь, что министр Хайвер знал о проблеме в Академии магии» как твоё о намерении найти говорящую с призраками». Дождавшись утвердительного кивка, девушка закончила. «Но твой отец не догадывался, кто она, до сегодняшнего вечера. Ты ничего ему не сказал, поэтому я действительно могу не опасаться обмана с твоей стороны». Шаан некоторое время молчал, обдумывая услышанное, хмыкнув, сказал. «Хорошо, что родители проявили излишнее любопытство и заявились в театр». «Мы взбудоражили всех посетителей», — хихикнула в ответ Элария. «Действительно неудобно перед актёрами. Сегодня всех интересовало совсем другое представление. И зря твоя мама представила меня как невесту». «Ты против?» — маг перехватил её руку, сжал подрагивающие пальцы. «Слишком много проблем от статуса. Завтра все газеты раструбят эту новость, и я не представляю, как всё объясню родителям, когда придёт время заканчивать этот... это представление». Почему-то Лария так и не смогла произнести слово «фарс», будь она оно обесценивало всё, что происходило между ними. И как бы разум не твердил от таких мыслей, сердце упрямо желало обратного. «Да, будет тяжело», — задумчиво пробормотал Шан, не заметив, как в светло кариях глазах мелькнуло огорчение. «Послезавтра заеду за тобой рано утром. У меня ещё есть неотложные дела в столице. Могу и сама добраться, если ты занят». Но мне не тяжело, и приятно побыть в обществе красивой девушки. Надеюсь, ты быстро подготовишь контракт. Эллария сознательно не стала заострять внимание на комплименте. Страшно было давать себе слабину и позволять мечтать о чём-то большем, чем просто общение. Даже дружба — это уже сверхвозможного. Так стоит ли надеяться на несбыточное? Не беспокойся, всё будет готово в кратчайшие сроки. Проводив Эларию до двери и коротко поцеловав в щеку, Шаан ушел. И если девушка весь следующий день провела в обществе кузины, отдыхая и развлекаясь, то он полностью посвятил себя работе. А еще много размышлял о том, чего же он хочет на самом деле. Шаан уже не раз укорял себя за то, что обманул Эларию тогда в академии. Увидев девушку, задумчиво осматривающую окрестности и ежущуюся от ветра, Он пошёл на поводу у своих желаний, которые ледяной маг себе не позволял. Сиюминутный порыв, и вот он уже целует её так, как давно хотел. А потом, как самый последний трус, обидел Эларию, сказав жестокие слова, которые не должны были быть произнесены. Ему до сих пор стыдно за них. Поэтому и захотелось как-то загладить свою вину. Поход в театр казался прекрасным вариантом, когда всё опять пошло не по плану. Наверное, в момент обсуждения контракта почему-то неожиданно сильно задели неверие и выискивание подвоха со стороны говорящей. Шан редко был столь терпелив и обходителен, давно уже понял. Люди неадекватно воспринимают его доброту, принимая за проявление слабости. Поэтому часто надеялись манипулировать им или просто нагло сесть на шею. И Лария не пыталась провернуть ничего из перечисленного. Она на самом деле опасалась, пусть и перестала трястись при его приближении. И это обижало, более того, злило, заставляя совершать необдуманные поступки. Дальнейшие поцелуи и переход на более личную форму общения как раз и относились к несвойственным ему порывам. Нужно признать, Элария нравилась Шану, привлекала не только как женщина, но и как приятный собеседник. Он не чувствовал усталости и желания сбежать во время их бесед, и в то же время мог с уверенностью сказать, что не был влюблён в говорящую. Шан вообще не верил в любовь с первого взгляда. И этому, как ни странно, научили его родители. Объяснили детям, в чём состоит опасность поверхностных чувств, на своём примере доказав, что сначала нужно хорошо узнать человека, прежде чем соединить с ним свою жизнь. Нельзя сказать, что братья не совершали ошибок, сразу приняв на веру родительское наставление. Но те ошибки не были столь фатальными, чтобы испортить им жизнь. А с возрастом они значительно поумнели, не торопясь повесить на себя обрачные кандалы. Сейчас же Шан осознал, что впервые за долгое время захотел проверить, сумеет ли он выстроить отношения с Ларией. И в этом решении помогли укрепиться его же родственники, нагло презревшие просьбу Шана не появляться в театре. Нет, он прекрасно понимал мотивы матери. Все газеты трубили о его таинственной спутнице, строя самые невероятные предположения. Раньше Шан никогда столь явно не выставлял свои отношения на показ. Было над чем задуматься. Поэтому он не удивился увеличившейся компании в театральной ложе и с большой долей любопытства ожидал представления. Нет, не на сцене, а рядом с собой. Именно так его родители проверяли на прочность тех, кого сыновья вознамерились взять в жены. Эллария неожиданно удивила. Пусть и была немного выбита из колеи нетипичным поведением аристократической семьи, но не выказала пренебрежения или недовольства. Наоборот, с интересом наблюдала за шутливыми переругиваниями. А вскоре Шан уловил в её глазах удовольствие. Девушке нравилось то, что она видела. И она не пыталась лебезить или втереться в доверие, ведя себя немного сдержанно, но искренне. Показала себя с лучшей стороны. Даже Никио признал это, позвонив брату с самого утра. Затем была встреча с отцом в его кабинете нужно было решить несколько рабочих моментов, но кто бы сомневался, что могущественный Тавер Хайвер не обойдёт стороной тему, говорящей с призраками. Особенно, когда она оказалась прямо перед носом. Беседа вышла довольно сложной. Пришлось отстаивать своё право решить, как поступить с таким ценным и редким специалистом. «Мне она понравилась», — под конец разговора заявил отец. «Хорошая девочка, стойкая». «Ты это к чему?» — спросил Шан, хотя прекрасно понял, о чём речь. «Мы с Марисой будем не против, если у вас всё получится». Услышав такое своеобразное благословение, Шан только хмыкнул и промолчал. Не то чтобы он зависел от мнения родителей, но знать, что твой выбор одобряют, несомненно, приятно. Осталось убедить Эларию, что фиктивные отношения можно попробовать сделать настоящими, но об этом Шан решил поговорить с ней позже. Что-то подсказывала эта мнительная глупышка из-за неуверенности в себе и чрезмерных опасений вновь надумает лишнего. Не мешает сначала её приручить. Как и обещал, Шан заехал за девушкой рано утром. Энфария ещё спала, утомлённая вчерашней прогулкой. Эллария тоже с удовольствием поспала бы, но раз уж Шан вознамерился отвезти её сам, пришлось вставать затемно. «Я подготовил контракт. — сказал мужчина, как только они оказались в салоне «Магомобиля». «Хорошо», — отозвалась говорящая, пристраивая голову на спинке сиденья. «Прочтёшь?» «Да». На некоторое время салон погрузился в тишину. Шан вырулил на главную дорогу и, покосившись на спутницу, хмыкнул, похлопав по папке, лежащей прямо перед ней на панели, тихо позвал. «Элария, контракт?» «Конечно». Сонно согласилась она и, обняв папку, погрузилась в дрему. Ей казалось, что прошло не более пяти минут, когда они остановились. «Приехали?» — спросила она, пытаясь разлепить глаза. «Почти». Шан выбрался из салона. «Нужно прогуляться». «Отлично», — обрадовалась говорящая, радуясь возможности поспать ещё немного. Но все мечты были самым жестоким образом разрушены — Дверца с её стороны открылась, впуская холодный воздух. Элария недовольно поёжилась, и, не успевшая ничего понять, была выдворена из тепла на улицу. «Что? Зачем?» — недовольно спросила, вперив укоризненный взгляд в мужчину. «Тебе нужно проснуться, чтобы прочитать и подписать контракт». «Это можно сделать в академии». «С заглядывающим через плечо призраком». Признав правоту она Элария похлопала себя по щекам, прогоняя сонливость. Но магу этого показалось мало, и он утащил ее на прогулку. Оказалось, что они неподалеку от озера, к которому приезжали после опознания в морге. Сейчас все выглядело уныло. Серая гладь воды, не менее серые облака, закрывшие собой все небо, и намекающие на дождливый день. Практически лишённые листвы деревья с потемневшими от влаги стволами и пожухлая трава, дополняющая тоскливый осенний пейзаж. «Зима будет ранней», — пробормотала Эллария и поёжилась, словно ощущая ледяное дыхание сурового сезона. Шан обнял её со спины, мельком отметив, что девушка слегка напряглась. «Зато можно будет кататься на коньках», — ответил он, вдыхая хвойный аромат, исходящий от волос говорящей. «Раз уж решил приучать её к своим прикосновениям, то почему бы не начать прямо сейчас?» «Сначала нужно дождаться морозов», — напомнила Элария, стараясь не млеть от ощущения сильных рук на своей талии. «Зачем?» — весело спросил Шан и вытянул одну руку, продемонстрировав девушке тонкую полоску льда, протянувшуюся по воде от их ног до другого берега. «Ух ты!» — воскликнула говорящая и завозилась в его объятиях, освобождаясь. «Настоящий?» Присев провела кончиками пальцев по прозрачной поверхности и довольно улыбнулась. «Настоящий. Ты так можешь круглый год каток себе делать». «Могу, но времени обычно не хватает. Да и попросту тратить магию жалко. Её меньше уходит, когда нужно лишь укрепить, а не создать с нуля». «Я и такого не умею». Вздохнула Элария и встала. «Зато ты обладаешь уникальным даром». Шан взял её за руку и повёл в сторону магомобиля. «Проснулась?» «Проснулась!» Элария утвердительно кивнула. «Можно читать». На прочтение изложенных в контракте пунктов ушло мало времени. Договор был максимально прозрачен и прост. По нему выходило, что Элария обязуется помогать не какому-то ведомству, а конкретно Шану, Тот со своей стороны не может раскрыть тайну говорящей третьим лицам ни будь на той веской необходимости. И в правах и в обязанностях были учтены, как показалось девушке, все возможные моменты. Она ещё несколько раз прочитала документ, прежде чем подписать. Как только Шаан тоже оставил свою подпись, по затылку говорящей пробежал холодок. Что это? нервно спросила она, прикрывая ладонью шею. Печать пояснил Шаан, пряча документ в папку. «У меня такая же. Твой экземпляр пока побудет у меня. Отдам в конце следующей недели. Надеюсь, к тому времени ты закончишь каталог и вернёшься в Королевский архив». «Не думаю, что успею. Каталог-то я составлю, но уйдёт ещё некоторое время на копирование книг. Видел бы ты, какие старинные экземпляры там хранятся. Некоторые считались уничтоженными ещё лет пятьсот назад». «Книжная душа», — хмыкнул Шан и, притянув девушку к себе, коротко поцеловал. «Да ты совсем замёрзла!» «Так на улице не тепло», — напомнила Эллария, стараясь не краснеть от мимолётной ласки. Ей следовало узнать, зачем он это делает — объятия, поцелуи, когда их никто не видит. Но она отчаянно трусила, боясь, что всё мгновенно прекратится. В итоге решила понаблюдать ещё немного и потом обязательно поговорить с Шаном. «Пусть иллюзия продлится ещё немного», — вздохнула про себя, отзываясь на объятия. «Нужно ехать», — с сожалением сказал Шан и поцеловал девушку в лоб. «Я вернусь в академию ближе к вечеру. Постарайся не попасть в неприятности. Ты носишь амулет, который я дал?» «Да, постоянно», — Элария прижала руку к груди, словно могла нащупать его через все слои одежды. «И даже в театре?» Секундная заминка, после чего говорящая с самым независимым видом, заявила. «Но там ты был постоянно рядом со мной». Выкрутилась. Шан отпустил её и открыл дверцу магомобеля. Дальнейшая дорога пролетела словно в один миг. Элария находилась в приподнятом настроении и не только из-за прогулки, но и из-за подписанного контракта. Словно невидимый валун с плеч свалился, появилось чувство определённости и защищённости. «Вечером встретимся?» — поинтересовалась она при прощании. «Думаешь, у тебя останутся силы после экскурсии Тори Агнес?» «Не думаю, что она вознамерится показать мне абсолютно всю Академию». «Как знать, как знать!» — Шан помог ей выйти из салона. «Будь осторожна и держись подальше от профессора Волкота». «У тебя появились доказательства?» Элария взволнованно посмотрела на него. «Только подозрения». Охладил её пыл маг. «Было бы иначе, я беседовал бы с ним в другом месте. Просто будь осторожнее, не ходи одна по территории». «Хорошо, я не собиралась напрасно рисковать. Никогда не считала себя смелой». «Зря, на самом деле ты достойна восхищения». Вспыхнув от неожиданного комплимента, Элария смущенно потупилась и только когда Шан поторопил ее, наказывая не стоять на холоде, поспешила в общежитие, на прощание помахав рукой. И первым, кого она встретила, поднимаясь к себе на этаж, оказался профессор Волкот. «Меня прокляли», — решила Элария, здороваясь с некромантом. «Тори Резнок, поздравляю. Тор Хайвер отличная партия для вас», — неожиданно сказал профессор, даже не поздоровавшись. «О чем вы?» — удивилась Элария, а потом вспомнила вечер в театре и то, как Тора Мариса представила её своим знакомым. «О!» «Да, Академия гудит, как растревоженный улей», — хмыкнул некромант и с исследовательским интересом осмотрел девушку. «Нигде покоя нет от этих сплетников. Мне кажется, даже привидения обсуждают эту новость». «Привидения?» Говорящая вцепилась в перила, постаравшись придать лицу безмятежное выражение. «Мне кажется, их активность за вчерашний день значительно возросла», — пояснил некромант. Студенты, более чувствительные к сущностям потустороннего плана, жаловались на холод. «Будьте осторожны, а то вас замучают вопросами». «Кто? Привидения? А вы их слышите? Нет? Значит, живые». И на этой странной ноте некромант, как ни в чём не бывало, продолжил свой путь, оставив говорящую в растрёпанных чувствах. Простояв некоторое время в прострации, она поспешила к себе в комнату. Всё хорошее настроение сошло на нет. Хотелось как можно быстрее приблизить вечер и поговорить с Шаном, а выходить из комнаты не было никакого желания. Эллария решила сослаться на плохое самочувствие и отказаться от прогулки по Академии. На сердце поселилась тяжесть. Говорящая долго не могла понять, что же её так беспокоит, пока не осознала. После возвращения она не встретила ни одного привидения. Обычно они следовали за ней постоянно, комментируя чуть ли не каждый шаг. А тут словно вымерли, если так можно сказать о призраках. Когда раздался стук в дверь, Элария уже заметно нервничала, не понимая, что происходит но, увидев пришедшую к ней Тори Агнес, успокоилась и улыбнулась. «Поздравляю!» — воскликнула библиотекарь и помахала перед носом говорящей вчерашней газетой. Элария сразу узнала издание. Вчера, гуляя с инфарией, уже видела этот разворот, громогласно вещавший о скорой свадьбе второго сына министра обороны. «Это немного преждевременно», — попыталась умерить в восторге Элария. «Между нами ещё ничего не решено». Журналисты уже раздули новость. «Неужели Тор Хайвер не хочет делать вам предложение?» Кажется, искренне огорчилась Тори Агнес. «Мы знакомы с ним около месяца», — призналась Илария. «Для такого серьёзного шага слишком рано». «Тогда простите за нескромные вопросы», — тут же извинилась библиотекарь и напомнила. «Идём на прогулку?» «Конечно идём», — согласилась говорящая, меняя своё первоначальное решение а про себя подумала, что просто обязана найти хотя бы одного призрака и узнать о происходящем. «Тогда можете оставить пальто в комнате. Мы не будем выходить на улицу, слишком холодно. Прогуляемся, используя переходы». Если бы Элария только знала, чем это всё закончится, то не подошла бы к Академии и на пушечный выстрел.